Голова первая. Мама. С каких пор от удара головой опол становится мамами? А голова же как болит. «Мама, вставай!» Вновь раздался голос. Я поморщилась и попыталась встать. Перед глазами всё расплывалось. Зато грохот салютов прекратился слишком внезапно. «Получилось!» Ребёнок рядом со мной не унимался. И тихо кругом. Даже телевизор не вопил. И Маша ничего не говорила. Связь прервалась, что ли? Только почему-то так жарко стало. Меня схватили за руку. Я взвизгнула. У меня же дома никого не было. «Мама, не бойся!» Вновь раздался голос, а меня обняли. Я слегка опешила от подобного. «Что происходит?» Зрение начало проясняться. Очертания места, где я находилась, постепенно начали приобретать формы. «Я точно не дома», – перевела взгляд на тёмную макушку. Её хозяйка обхватила меня своими ручками за талию. «Ребёнок». «Мама». Она подняла голову и посмотрела на меня синими глазами. То ли мне показалось, но они вспыхнули яркими огоньками. «Где я?» – осмотрелась я. «Это была комната. На полу тут и там валялись игрушки, куклы. Небольшая кровать была разворочена». Я лежала в странном сверкающем кругу, рядом с которым лежала книга. «Ребёнок ты кто?» — спросила я девочку. «Твоя дочь?» — безапелляционно сказала девочка. «Дочь?» — недоуменно переспросила я. «Так, она же ребёнок. Тут главное не пугать, а найти родителей. Я же точно не могла родить ребёнка так быстро. Точно нет. Может, это сон?» «Да, ты моя мама». «Пошли играть, пока папа не пришёл». Она потащила меня. И вот вроде девчушка лет шести, но зато силище. Она с лёгкостью меня подняла. Я покачнулась, уже стоя на ногах. «Так, я в своей домашней одежде. Тогда где я оказалась?» «Ребёнок», — позвала я её, пока она начала собирать в кучу кукол. «Я Милана», — отозвалась она и улыбнулась. «Я Диана, тут же представилась. «Я знаю», — она похлопала ресницами. «В смысле?» «Так мою маму зовут. Папа говорил, что она отправилась в другой мир и не вернулась», — пояснила девочка. «А я тебя призвала, и вот ты тут». «В другом мире?» — я опять переспросила. «Милана, но у меня нет детей. Ты, наверное, ошиблась». «Нет!» — она топнула ножкой по каменному полу. Я вздрогнула, почувствовав толчок под ногами. Милана насупилась. «Я не могла ошибиться!» «Вот книжка!» Она указала пальцем на пол. «Я всё делала, как написано там!» Я нервно усмехнулась. «Ритуал? Заклинание?» «Да, но ты немного ошиблась». Я почесала больной затылок. Острая боль кольнула немного. «Да, хорошо я приложилась». «Нет, ты моя мама. На семь дней». Так в ритуале написано, что те, кто ушли в другой мир, могут появиться в нашем на семь дней. Внятно объяснила она. Вот, смотри. Она взяла с пола книгу и протянула мне. Но я увидела лишь какие-то каракули непонятные. Я не понимаю. Пожалуй, я плечами. Папа сказал, что ты уже не вернёшься а я прочитала что есть такой ритуал который призывает из других миров на семь дней поэтому ты тут правда если нянечка увидит то ругаться будет у меня ж голова закружилась нянечка другие миры семь дней но я же точно не мать этой малышки я же прожила свою тридцатку точно помню что со мной происходило папу маму помню учебу в школе институте нет нет «Тут просто какая-то ошибка». «Ладно, пока не буду обижать ребёнка. Если она думает, что я её мама, то ничего страшного. Подыграю ей немного. Потом уже, когда взрослые появятся, то я всё объясню. Если меня поймут. Всё же оказаться в комнате ребёнка ни с того ни с сего — это ещё то испытание для нервов». «А как же так вообще получилось?» «Погодите, это же магия». Самое настоящее. Вот мне и новогодняя сказка. Магия, волшебство. Обалдеть. Давай играть. Позвала меня Милана и протянула куклу. Папа со мной не любит играть. А папа где? Спросила я её. На работе? Нет, папа летает. О, протянула я. С папой вообще никто не спорит. Довольно отозвалась Милана. э хорошо, буду знать. За окном резко потемнело, будто в один момент ширма накрыла небо. «О, а вот и папа!» Послышался громогласный рык по ту сторону. Стены затряслись, с потолка что-то посыпалось. «Что это?» Недоуменно спросила я, когда в окне промелькнуло что-то огромное и чешуйчатое. Раздался скрежет, а я машинально схватила Милану и спрятала себе за спину, будто защитить хотела. Ещё и тряслось всё. Замок затрясся. Я смотрела только в окно. Вздрогнула, когда девочка коснулась моей руки. Малышка совсем не боялась. Даже наоборот, улыбалась. Раздался рык. Я вздрогнула, не понимая, куда смотреть или бежать. Так страшно. Что-то там за стенами вновь царапнуло по спине. А потом пыхнуло, окутав воздух дымом. В окне появилась огромная тёмно-зелёная морда, покрытая чешуёй. Её зелёные глаза вспыхнули свечением вокруг вертикального чёрного зрачка. Меня обдало жаром, будто меня уже мысленно поджарили на ярком огне. Я вздрогнула, не в силах отвести от твари взгляд. "Что это такое?" "Мама, это папа", сказала довольно Милана. "Па-па-па", прошептала я. Просто девочка на ту тварюшку ни капельки не похожа. "Да, папа" Она помахала рукой, выглядывая из-за моей спины. «Папа, давай домой!» «А может, не надо папу домой?» Спросила я, не сводя взгляда с огромной шипастой головы. «Пусть проветрится ещё немного!» Тварь резко вытянула воздух и тут же исчезла. Сердце отсчитывало удары. «Папа хороший! Он добрый, только редко со мной играет!» Пояснила Милана и тяжело вздохнула. «А твой папа меня не съест?» Я потихоньку отходила от того, что увидела за окном. «Что ты? Ты красивая. А вот моя няня нет. И подруга папы», — задумчиво перечисляла Милана. Это, безусловно, радовало, но нисколько не спасало от того, что у неё огромное чешуйчатое существо за окном. Дверь в комнату буквально вылетела. Тёмная тень скользнула внутрь. Я вновь инстинктивно спрятала Милану себе за спину. Тьма замерла и начала рассеиваться. У меня чуть челюсть не упала на пол, когда из этого чёрного тумана вышел мужчина. Красивый, длинные тёмные волосы, небрежно разбросаны по широким плечам. Надменный взгляд синих глаз скользнул по мне, пока не остановился на девочке, выглянувшей из-за моей спины. — Милана, кто это? — спросил он. — Мама. Ответила она. Я не успела сообразить, как она кинулась к мужчине. Я подмечала их сходство. Синие глаза, тёмные волосы, черты лица. Точно родственники. А у тварюшки зелёные. Может, это шутка какая-то? Мол, это мой папа большой чешуйчатый. А тут самый обычный мужчина. Даже весьма симпатичный. Ты откуда тут взялась? Он перевёл взгляд на меня. Злобный такой хищный. «Вот-вот накинется». Оттуда я показала на смазанную пентаграмму. «Это я вызвала маму», — гордо сказала Милана, а потом состроила гримасу искреннего раскаяния. «Папочка, ну не злись!» «Я так хотела маму увидеть, но у меня, видимо, не получилось. Я перепутала заклинания». Весьма недурно она разговаривала для своих лет. «Сколько ей?» «Лет шесть, наверное». Я нашла, о чём думать. Там за окном огромная тварюшка. Тут вообще магия. Куда же я попала? «Ага», — протянула я. «Только не бросайте меня тому чудовищу». Я показала на окно, за которым уже никого не было. «Где твоя няня?» — спросил мужчина. Рядом со мной закружилось разноцветное сияние. Из него повалил приятный запах выпечки. «Милана, твой пирог готов». Оттуда вышла полная женщина лет пятидесяти. Она добродушно улыбалась, пока не увидела мужчину. Её лицо за пару мгновений поменяло цвет от белого до красного. «Господин Дракстрейн!» Она тут же склонила голову. Нере, где ты ходила?» «Ты оставила девочку одну». «Милана попросила меня испечь ей пирог, а сама села книгу читать». Тут же начала оправдываться Нере, «Вызов духа для ребёнка шести лет?» — строго спросил мужчина. В его голосе сквозил холод. Казалось, что вся комната скоро и ним покроется. «Так, стоп! Я не дух и не ее мать!» — вставила я и нервно усмехнулась. «Пока я тут не очутилась, я же упала на пол и ударилась затылком. Так нет, от такого не умирают и духами не становятся. Нечего думать о плохом. Ой, зря!» — прошептала рядом со мной Неррия. Итак, няня бросила ребёнка одного с книгами про духов. Сам дух пришёл наш мир. «Папочка, ну не злись. Я так хотела маму увидеть», — вставила Милана и похлопала ресницами, ещё сильнее прижимаясь к нему. «Можно Диана побудет моей мамой? Ну, пожалуйста». «А если я против? Я домой хотела бы отправиться», — отозвалась я. Нерри схватилась за сердце. «Да что с ней такое?» в ледольчика не хватает я кое как сдерживалась чтобы не сорваться в ругань или в обморок ты не можешь быть против если хочешь попасть домой кинул этот Драгстрейн. пока дух не выполнит то зачем его сюда позвали я не дух сказала я я живой человек из другого мира мне показалось что ннери прошептала прощай незнакомкам самоубийца вот папочка «Ну, пожалуйста! Я так хотела встретить Новый год с мамочкой!» Милана посмотрела на меня таким жалобным взглядом, от которого могло растаять самое чёрствое сердце. Я нервно сглотнула. У девочки нет матери, но она её увидела во мне. Я же не хотела больше связываться с таким. Хватило с меня того, что было. Вот только если ребёнок смотрел на меня с надеждой, то её папочка с таким видом, будто он меня готов убить. Хотя, с другой стороны, я могла бы подарить какую-нибудь сказку ребёнку. Несмотря на мой опыт, детей я не переставала любить. «Я согласна побыть её мамой», — тут же сказала я, — «если меня потом отправят домой». «Хорошо, она останется, если я буду уверен, что она безопасна для тебя», — ответил после затяжного молчания мужчина. «За мной». Кинул мне, затем повернулся к няне. «Ныряю, прибери тут» и чтобы глаз не спускало с Миланы.